Как только Суэгер увидит вас в этом инвалидном кресле, он сразу поймет, кто вы. Отлично. И что тут такого? Ну а если он выстрелит в вас? Почему это? Суэгер – морской пехотинец. Он не сможет убить человека в инвалидной коляске. Даже несмотря на то, что этот человек совершил преступление.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 Шрек чувствовал, что в целом Скотт, скорее всего, прав. Даже такой эксперт по Суэгеру, как Доблер, и тот не смог бы ничего возразить. Но ему было любопытно узнать, почему сидящий перед ним человек так стремится к роли приманки. Коллега вызывал ужас и жалость. Череп его на несколько секунд как-то по-идиотски наклонился влево, потому что его владелец потерял над ним контроль, И Шрек едва нашелся, что сказать, чтобы скрыть свои чувства. «Но зачем? Зачем вам все это нужно?» Лон улыбнулся, и от этой улыбки Шреку стало не по себе. Он почувствовал, как от взгляда этого человека у него леденит кровь. До него доносились глухие удары ломов и отбойных молотков, которые разбивали покатую дорожку, предназначенную для инвалидной коляски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 Между нами возникла удивительная, необъяснимая связь, которая понятна только профессионалам. Мне хочется увидеть, как он будет вести себя в последние мгновения своей жизни, зная, что скоро наступит смерть. Да, как будет вести себя великий Боб Лисвегер, который сам не раз ставил других перед лицом смерти. Мы должны с ним встретиться, потому что мы оба профессионалы». Шрек подумал, да, это будет, безусловно, достойная встреча двух профессиональных убийц мирового уровня, в которой ни один не уступит другому в мужестве. «Хорошо, мистер Скотт, только не делайте никаких глупостей. Не любезничайте тут с ним. Как только он войдет, сразу убирайте руку со светового реле. Батальон «Пантеры» будет здесь через несколько секунд, и мы не оставим от него даже мокрого места». «Все, что нам надо, это убить его, пока он не убил нас». «Ладно, договорились», — согласился Скотт. Разведка соблюдала все меры предосторожности. Все участвующие в операции были без раций, их заранее предупредили, чтобы они никуда не совались, просто сидели и отдыхали. Если объект проедет мимо них, хорошо. Если нет, тоже ничего страшного». Оперативников расставили главным образом на дорогах и дальних подступах к дому, где были маленькие кафе, магазинчики и рестораны. Беглецов обнаружили поздно вечером, когда взятый в аренду красный «Шевроле» въехал на платную стоянку данвилского шаратона. И Рэмдайновский наблюдатель, находившийся на крыше дома, расположенного через дорогу, увидел, как из него вылез высокий жилистый мужчина Именовав полосу яркого флуоресцентного света перед входом в отель, исчез за его стеклянными дверями. Минуту спустя он вернулся, подошел к машине и что-то сказал, наклонившись к стеклу. Из «Шевроле» вышел крупный светловолосый мужчина в костюме, и они вместе поднялись по ступенькам отеля на второй этаж, вокруг которого на всю длину здания тянулся стеклянный балкон. Наблюдатель отметил, что приехавшие заняли две соседние комнаты. Через некоторое время они вновь появились и, сев в машину, отправились в пиццухат, которая находилась в четверти мили от отеля. Только после этого наблюдатель позвонил в штаб. Через 10 минут автомобиль с электротеком 5400 уже двигался по направлению к отелю. «Я должен проникнуть в их комнаты и установить фиксированную длину прослушивания?» — спросил Эдди Николс, настраивая микрофон. «Нет», — сказал Пайн, до конца не веря, что это все-таки произошло и рыба клюнула. «Нет, мы еще точно не знаем, они это или кто-то другой». Но это были они. «Шевроле» заехал на стоянку, и Пайн увидел, как в двухстах ярдах от него из машины вышел Боб Лисвейгер. Он угадал бы эту преподающую походку везде, твердо зная, что так ходит только Боб Лисуэйгер, у которого одна нога была буквально собрана только благодаря умению врачей. Неделями изучал он эту походку и теперь знал, что не спутает ее ни с одной другой. Господи, если бы только у него была винтовка с хорошим оптическим прицелом ночного видения... В инфракрасном излучении он видел бы свою мишень намного лучше и смог бы уложить Боба прямо здесь, на ступеньках отеля, пока они поднимались со своим светловолосым приятелем к себе наверх. Он бы всадил ему пулю прямо между лопаток. Все бы закончилось буквально в десятую долю секунды, которой требуется пуле, чтобы пролететь это расстояние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 Я постучусь в дверь, а ты ворвешься со своим норбовиком. Опорожним по обойме и все. Дело с концом, а? Вернемся назад уже свободными от всяких проблем и еще героями будем. Ты думаешь, Суэгер спит без своего пистолета? Наверняка у него даже предохранитель снят. Не успеет еще открыться дверь, как мы уже все будем трупами. «Эта сволочь умеет обращаться с оружием, и ты это прекрасно знаешь. Так что помолчи и дай мне немного подумать». Он повернулся к оператору электротека 5400. «Можно прямо сейчас направить луч микрофона на их комнату?» «Нет проблем», — ответил тот. «Если не будет помех, то через минуту мы их услышим». Неожиданно открылась дверь комнаты Ника, и сам Ник вышел на балкон. Подойдя к соседней двери, он начал стучать в нее изо всех сил. «Всполошились подонки», — пробормотал оператор. «Твое дело поторопиться», — отрезал Пайн. Парень напряженно крутил ручки и сверял какие-то показатели. «Давай быстрее», — торопил его Пайн. «И не забудь подключить магнитофон». Постепенно в динамиках сквозь шум и треск помех стали четче прорисовываться два голоса. «Более перспективно, я тебе говорю». Это был голос Мемфиса. Помехи стали меньше. «Не знаю». Это уже был Свейгер. Его арканзасский акцент невозможно было спутать. «Ну послушай меня хоть раз. Что ты упрямишься?» Боб молчал. Она сказала, что сможет быстро ввести меня в базу данных ФБР и кодовую структуру. «По крайней мере, это уже что-то». Это намного лучше, чем переться к черту на куличке и охотиться за привидениями, роясь в этих пыльных дневниках 30-летней давности. Мемфис, я не люблю лезть куда-нибудь, не зная наперед, как оттуда выйти. Понятно? Ну послушай же меня, Боб. Ну хотя бы раз. Если мы найдем это приложение Б, то у нас появятся имена. Не просто какие-то абстрактные фамилии, типа Пайн или Шрек. Это все пешки, маленькие сошки, которыми затыкают все дыры. Приложение «Б» выведет нас на крупного зверя из тех, кто не носит с собой пистолетов, а только думает и отдает приказания. Имена. Вот что важно. Адреса. Это единственный способ уничтожить их всех вместе и сразу. В противном случае мы погибли. «Боб, мне надо к ней съездить и попытаться там чего-нибудь добиться». Тут произошла небольшая заминка. Почему-то пропал звук. Но потом Пайн догадался, что Свегер просто думает и не отвечает. Наконец, Боб прервал молчание. «Терпеть не могу лезть на рожон, да еще вслепую. Когда ты поедешь к этому старикашке, который написал книгу о великом стрелке 30-х годов, тебе совсем не понадобится помощник. Ты прекрасно сможешь прочитать эти дневники и без меня».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 Этого сосунка мы сможем прихлопнуть в любой момент. Свайгер первый. Сначала он. Останемся с Свейгером и завтра его добьем. Свет горел только в кабинете Доблера. Было уже поздно, далеко за полночь, и он подумал, что может лучше остаться здесь и вздремнуть на диване, вместо того, чтобы идти домой. Ведь завтра утром...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 Как потом оказалось, это было правильное решение. В небольшом металлическом сборном домике, в котором размещался штаб по проведению операции, в полном одиночестве сидел Шрек. В этом пустынном, удаленном от цивилизации месте, всего в семи милях от дома Лонна Скотта, было тихо и спокойно. Шрек уже почти заснул, когда зазвонил телефон.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 Так вот, каждый год в декабре к 14-му числу Боб посылал цветы. И как вы думаете, кому? Женщине. Вахо, штат Аризона. Он посылал ей розы. Я полковник Шрек. У Суэгера есть женщина. Это единственная женщина, которую он знает. Это та женщина, которую он любит. Ее зовут Джулия Фен. Она вдова лучшего друга Боба, Донни Фенна. «Ахо, штат Аризона», — повторил Шрек, задумавшись. Затем, немного помедлив, произнес «Отличная работа, Доблер». И, вызвав адъютанта, приказал «Пай на ко мне».